Дачная хирургия Во времена моей юности никаких дач и садовых участков у нас не было. Дачный бум начался на несколько десятилетий позже. Сегодня большинство жителей Новосибирска имеют дачи и все лето на них работают, что-то выращивают... Молодежь считает это занятие бесполезным, ведь продукты можно покупать на рынке, не копаясь в земле и не натирая мозолей. На дачу молодые люди предпочитают приезжать, чтобы отдохнуть, искупаться в речке или озере, если есть такая возможность, но не работать. Наши друзья Агеевы тоже имеют дачу с прекрасным домом и баней, но их сын Александр, когда его уговаривают присоединиться к дачным работам, изо всех сил сопротивляется. Однажды он спросил у отца Ивана Дмитриевича, «Пап, вот тебе уже шестой десяток, ко мне всего восемнадцать. Ты вспомни, когда тебе было восемнадцать, нужна тебе была тогда дача?» «Да на кой черт она мне нужна была?» Не выдержав, сорвался Иван Дмитриевич и резко замолк, но было поздно. Да, слово «не воробей» вылетело, но зато он, наверное, понял, что у восемнадцатилетнего парня другие проблемы. «Действительно, желание иметь собственный домик на лоне природы появляется, когда тебе уже перевалило за сорок. Так получилось и у нас». Вдруг захотелось иметь дачу, желательно на берегу какой-нибудь реки, да чтобы рядом был лес, да еще не очень далеко от города. С помощью друзей мы приобрели три сотки в садово-огородническом обществе «Пенсионер-учитель» на Золотой горке. Там уже были кое-какие посадки, но домика не было. Мы его очень быстро построили, и Тамара Петровна развернула бурную деятельность по выращиванию овощей. имелось даже плодоносящая яблоня. К сожалению, не сложились отношения с соседями, ворчливыми, подозрительными стариками. И вскоре мы эту дачу продали. И вот, летом 1979 года, нас пригласил к себе на дачу наш друг, Владислав Николаевич Казаков, заместитель начальника областной госавтоинспекции, праздновать его 45-летний юбилей. Дача находилась в 50 километрах от города, в деревне Бибихе, на берегу Аби, куда нам пришлось добираться на нашем «Москвиче-412». Дорога была ужасной. Грязная глубокая колея – Лужи с вязким дном, в которых мы буксовали, нецензурно ругаясь. Наконец, перепачканные, измученные и злые, мы добрались до Бибихи. Нас радушно встретили и отправили в натопленную баню, после которой мы присоединились к застолью. Автомобиль в 1970-е годы для большей части населения оставался предметом роскоши. Даже имея относительно высокие заработки, надо было копить несколько лет, чтобы его купить. Цены на автомобили были соизмеримы с ценой малогабаритной кооперативной квартиры. Выбор марок был невелик, в основном запорожцы, москвичи, жигули и совсем уж дорогие волки. Реже попадались какие-то другие марки тоже советские, выпускавшиеся в небольшом количестве. Наш «Москвич-412» представлял собой модернизированную популярную модель «Москвич-408». По сравнению с предыдущей моделью, у него был более мощный двигатель и эстетичный дизайн, соответствовший тогдашней автомобильной моде. При этом москвичи были менее комфортабельны, но более надежны, чем популярные «Жигули» и имели большую грузоподъемность. «Ну, как добрались?» — не небезъехидство спросил Владислав. Тамара Петровна неожиданно в сердцах заявила. «Да надо идиотом быть, чтобы здесь иметь дачу. Вы что же, всегда по такой дороге свои машины бьете? Другой нет?» «Нет», — ответил Владислав, — «и хорошо, что нет. Зато сюда не всякий приедет, и воровства здесь нет, и грибов полный лес, и рыбы сколько хочешь. А чтобы здесь иметь дачу, Томочка, бибихой нужно заболеть». Юбилей прошел на славу. Потом мы искупались в Аби, прогулялись по деревне и окрестностям, прошлись по лесу и действительно заболели бибихой. Вот уже четверть века мы имеем здесь дачу и считаем себя счастливыми дачниками. В 1980 году мы получили участок в дачно-садовом обществе «Обские дали», расположенном сразу за деревней вниз по реке. В то время здесь было около ста участков. На третьем году существования общества на всех участках уже имелось электричество и водопровод. Был установлен огромный бак для воды, в который она закачивалась из скважины. А строительство домов шло полным ходом. Кругом жужжали деревообрабатывающие станки. Мы жили в доме, построенном для нас местным плотником Борисом Александровичем Раскатовым. Тамара Петровна выращивала овощи, ранетки и цветы. Все соседи знали, что мы врачи. К нам постоянно обращались за консультацией, в том числе и деревенские жители. Тамара Петровна многих лечила в соответствии со своей специальностью – заболевания уха, горла и носа. Ко мне приходили с жалобами на боли в ногах, животе. В общем, даже на отдыхе мы занимались врачеванием. Как-то раз к нам привели молодого человека с большой раной на лбу, которую он зажимал платком, пропитанным кровью. Он рубил дрова, а сзади была натянута проволока. При очередном замахе он зацепил эту проволоку, топор отскочил от нее и обухом ударил его по голове. Мы проводили его на веранду и уложили на диван. Я принес хирургические инструменты, шприцы, растворного каина, йод, и осмотрел рану. Она начиналась на волосистой части и переходила на лоб. На дне раны была видна надкостница Соблюдая все правила асептики, мы под местной анестезией провели первичную обработку раны и наложили швы. И посоветовали ему показаться невропатологу, поскольку могло быть сотрясение головного мозга, Все обошлось благополучно, рана зажила, и через две недели парень пришел нас благодарить с бутылкой водки. Вы спросите, откуда у нас на даче хирургические инструменты? Остались с тех пор, как мы работали в Томске семь вольнонаемными врачами в строительном полку. В 1962 году полк был расформирован, Что-то из имущества передали в другие подразделения, что-то списали. Из списанных хирургических инструментов мне достался малый хирургический набор. В него входили кровоостанавливающие зажимы, пара скальпелей, иглодержатели, хирургические иглы, крючки для разведения раны, пинцеты и еще кое-какие инструменты. Набор этот... Дополнив его ампульным шелком и кетгутом я привез на дачу после того, как ко мне обратился человек, порезавший руку, которого из-за отсутствия инструментов пришлось отправить в город. Йод у нас был всегда, а флакон с раствором навокаина я брал на работе на всякий случай, вдруг придется кому-то зашивать рану. Как видите, все пригодилось и не раз. Однажды прибежала испуганная женщина, муж которой отрезал себе пальцы на деревообрабатывающем станке. Конечно, я сразу отправился с нею, а про себя подумал, что, наверное, мелочь какая-нибудь. Но когда мы пришли, сразу стало ясно, что дело серьезное. Мужчина лет тридцати пяти лежал на расстеленном на траве одеяле и левой рукой придерживал правую кисть, обернутую в полотенце. Оно пропиталось кровью. Парень был бледен, испуган, лоб его покрылся потом. Я осторожно развернул полотенце и увидел, что пятого, четвертого и третьего пальцев нет, остались только основные фаланги. Пальцы лежали рядом на траве. Я обработал кисть раствором йода, наложил повязку из стерильного бинта — картонную шину для обездвиживания кисти и выписал направление в травматологическое отделение нашей больницы. Лежавшее на траве пальцы собрал в целлофановый пакет, велел добавить туда лед и срочно ехать в город. Сосед отвез пострадавшего на своей машине. Откровенно говоря, я рассчитывал, что дежурный травматолог, используя санитарную авиацию, отправит пациента в Прокопьевск, где открылось отделение кисти. Но когда я пришел на работу, дежурный врач сказал, что санитарная авиация ночью не летает, а посылать пострадавшего поездом он не стал, так как пальцы сохраняются в холоде только 6-8 часов. Пришлось произвести хирургическую обработку, сформировать культи и этим ограничиться. Это не единственный случай травмы, полученной на деревообрабатывающем станке. В другой раз к нам привели пострадавшего, которому кусок доски, отколовшийся при распиливании, проткнул щеку и вошел в Гаймарову пазуху. После оказания необходимой помощи я направил его на лечение к лору. Еще одно происшествие случилось, когда я с внучкой Ксюшей ремонтировал автоприцеп. За этим занятием нас застали двое молодых людей. Один из них спросил, «Вы не подскажете, где живет хирург?» «Нас послали сюда и сказали, что помочь может только он». Я ответил, «А вот такой хирург в грязной одежде и с руками в масле вас устроит?» Они удивленно уставились на меня. «Так это вы?» А у нас приятель скатился по лестнице со второго этажа, и теперь правое плечо у него сильно болит. Мы подставили ему стул, положили руку на спинку и побежали искать врача. «Наверное, очень больно, потому что он орет во всю глотку». Уже на подходе к дому было слышно, как кричит пострадавший парень. Молодой человек лет двадцати пяти сидел на нижней ступеньке лестницы, а правая рука его покоилась на спинке стула. Осмотрев его, я понял, что у него вывих плечевого сустава. Прощупал, перелома не было. Для обезболивания я предложил дать пострадавшему полстакана водки. Выждал несколько минут и приступил к вправлению по кохеру. Один из способов вправления вывиха плеча. Одному парню поручил держать руку травмированного, другому пересадить его на стул и не давать шевелиться. Предупредил пациента. «Будет больно, но ты сосредоточься и не дергайся. Потерпи. Готов?» «Готов!» – прошептал молодой человек. Я взял его руку, осторожно согнул ее в локтевом суставе, затем также осторожно развернул плечо наружу, держа за предплечье, потом подал всю руку вперед и не успел закончить четвертое движение, как раздался щелчок, и головка плеча встала на свое место». Травмированный сразу почувствовал, что боль исчезла и начал размахивать пострадавшей рукой. «Стоп, стоп, стоп!» — закричал я. «Нельзя этого делать, а то опять выскочит!» Взяв бинт, я наложил ему повязку Дезо, фиксирующую руку, велел ее носить не меньше недели и обратиться к травматологу, чтобы тот проконтролировал выздоровление но парень был так счастлив, что меня почти не слушал. Один из его друзей вынул из холодильника бутылку водки и торжественно произнес «Мы вам так благодарны, но вот все, чем можем отблагодарить». «Но это не так уж мало», — сказал я шутливо, и мы распрощались. Вывих плечевого сустава — травма, которая не так уж редко встречается, но вправлять его должен опытный хирург-травматолог. Я сталкивался со случаями, когда за это дело брались несведущие люди, и потом приходилось делать операцию. Летом, особенно в купальный сезон, на даче с родителями приезжает много детей. Они бегают и играют везде, и часто травмируются. Кроме них есть и местные. Однажды к нам прибежал житель деревни. Надо было оказать помощь двенадцатилетней летней девочке. Она перелезала через забор, сорвалась и животом напоролась на штакетник. У нее была большая рваная рана на передней брюшной стенке размером около 15 сантиметров, довольно глубокая. «Как бы здесь проникающего не было», — подумал я. «Обработав рану и наложив повязку, я отправил ее в нашу больницу. Недели через две меня пришла благодарить жительница деревни». Принесла бутылку водки и живого петуха. Ранение оказалось непроникающим. Девочки наложили швы, и теперь у нее все в порядке. Это я к тому, что иногда приходилось отправлять пострадавшего в стационар, и я не раз убеждался, что это было правильное решение. А петушок прожил у нас все лето. Когда наступила осень, соседка поинтересовалась. «А что вы с петухом-то будете делать?» Не знаем, как и быть с ним, ответила Тамара Петровна. Юра зарезать не может, жалко, я тоже не могу. Пусть поживет, там видно будет. Может, кому-нибудь подарим. Да чего там думать-то, ответила соседка, на чурку его и отрубить голову, да суп сварить. Нас эта речь огорчила и даже возмутила. Как можно живое существо на чурку до да топором? Нет, это ужасно. Когда мы уезжали домой, петушок на длинной веревочке, привязанной к ножке, гулял по огороду. В общем, остался один. Вернувшись, мы не нашли его и гадали, куда он мог запропаститься. Но тут подошла соседка и торжественно на тарелочке преподнесла нам уже обработанную тушку. Что было делать? Каждому свое и Тамара Петровна сварила из петуха суп. Суп был вкуснейший. Я лежал под машиной, устраняя кое-какие неполадки, как вдруг услышал взволнованный голос Эмилии Петровны. «Юра, пойдем скорее! Игорь руку отпилил на станке!» Эмилия Петровна и Анатолий Иванович — наши соседи и друзья. А ближе к реке расположен участок других наших друзей — Игоря Ивановича и Ольги Петровны. Ольга Петровна в тот момент находилась в городе, и всю заботу об Игоре Ивановиче взяли на себя две другие Петровны — Тамара и Эмилия. Когда я зашел в дом, Игорь, бледный как полотно, лежал на диване. Его правая рука была обернута полотенцем, из-под которого капала кровь. Рядом сидела Тамара Петровна и стирала пот с его лба. Осмотрев рану, я тут же успокоил его. «Игорь, не волнуйся, сейчас зашьем. Эмма, будешь санитаркой, а Тамара — медсестрой. Я пошел за инструментами, а вы пока кипятите воду». Когда я вернулся, вода уже закипела. Было приготовлено чистое полотенце и белоснежная простыня. Я выложил на стол около дивана инструменты, бутылку со спиртом, флакончик с йодом. Тамара Петровна обожгла инструменты в спиртовом пламени и разложила их на стуле на полотенце. Затем мы с Тамарой приготовили ампульный шовный материал, разбили ампулы и вылили в прокипяченный стакан раствор новокаина. Когда все было готово для операции, я тщательно осмотрел рану. На правой кисти между большим и указательным пальцами, чуть не доставая до лучезапястного сустава, зияла большая рваная рана с неровными краями. Кровотечения уже почти не было. Сделав анестезию раствором навокаина, я исследовал рану и обнаружил еще и перелом второй пясной кости. Сухожилия оказались неповрежденными, пальцы двигались. Я начал накладывать швы. Кожа была разорвана на лоскуты. Шил я долго, так как каждый лоскуток нужно было уложить на свое место. Наконец, операция была закончена. Кисть приобрела свое обычное очертание. Я аккуратно вернул в правильное положение сломанную кость и зафиксировал кисть картонной шиной. Игорь успокоился и рассказал, как травмировался. Он циркулярной пилой нарезал доски для обшивки стен в доме и уже начал уставать. Хотел допилить последнюю и закончить на сегодня, но о чем-то задумался. И вдруг кисть, толкавшая доску, попала прямо на пилу. Вот и все, закончил он. Было уже поздно. Игорь выпил немного водки и лег спать. Утром я собирался отвезти его в город. Однако на утро мы его не застали. Он уехал на своей машине. Позднее он рассказывал, что врач в травмпункте спросил. — А кто вам зашивал руку? Игорь ответил. — Юрий Олегович. Знаете такого? — Конечно, знаю. А где он вам шил руку-то? — Как где? На даче. Прямо на моем диване. Врач очень удивился. Похоже, у него там целая военно-полевая хирургия развернута. Но зашил-то классно. Рентген показал, что перелом встал на место. На руку наложили гипс, а спустя месяц Игорь хвалился соседям. Нет, ребята, вы посмотрите, ведь даже шва не видно. Вот как Юрий Олегович зашил мне руку. При этом он брал этой рукой рюмку с водкой, и мы, чокнувшись, дружно выпивали за его здоровье. «А вот еще случай. Наш участок соседствует с дачей Костромитиных. Прекрасная дружная семья, работящая. В огороде у них растет все, что можно посадить, а дом построил сам Борис, хозяин. Он профессиональный плотник, и многим здесь строил дома, в том числе и нам». И вдруг жена Галя приводит его под руку, а другой рукой он прижимает к лицу окровавленное полотенце. Мы уложили Борю на диван и выслушали Галю. Я ему говорила, что нельзя работать болгаркой без кожуха, но ведь не слушает, вот и получил. Распиливал железяку, диск, разлетелся на куски, и один осколок попал в щеку. Ужас какой-то! На левой щеке была рваная рана с неровными краями длиной около восьми сантиметров. Она начиналась почти у носогубной складки и доходила до нижнего века левого глаза. Глазное яблоко имело красноватый оттенок. Дно раны — кость. Продолжалось небольшое кровотечение. Мы с Тамарой Петровной приготовили все необходимое, и под местной анестезией я наложил швы. Но ведь рядом глаз, и я госпитализировал Бориса в глазное отделение, где его лечили две недели. А во время одной из перевязок из раны выпал осколок стекла от разбитых очков. Но после этого все быстро стало заживать. Сейчас у него еле заметный рубец на щеке. Ничего, шрамы украшают мужчину. Но глаз видит хуже. Да и второй-то глаз у него без очков плохо видит. Но он по-прежнему работает плотником и ни на что не жалуется. Я его спрашиваю. «Боря, а что у тебя не было защитного кожуха?» «Как не было, был и сейчас есть, но он лежит в гараже», — сообщает Боря. И мы смеемся, но смешного-то мало. «Болгарка — инструмент опасный. Сами видите, что может случиться». Я рассказал только несколько эпизодов дачной жизни хирурга. Хочу добавить, что всем пострадавшим я рекомендовал обратиться в травмпункт для введения столбнячного анотоксина и врачебного наблюдения, так как возможны различные осложнения. Но все, слава богу, всегда проходило нормально. Иногда доводилось заниматься больными другого профиля. Например, однажды пришлось ночью снимать почечную колику у страдающего мочекаменной болезнью. У другого больного я заподозрил инфаркт миокарда и срочно отправил его в городскую больницу. А Тамаре Петровне, как специалисту по болезням уха, горла и носа, неоднократно приходилось останавливать носовые кровотечения и зашивать раны на лице. В общем, врач никогда не остается без работы. Всегда помогать пострадавшим и больным – специфика нашей профессии. Живите для людей и делайте их счастливыми. Вам это зачтется.